Роберт, 3 апреля утро. В свете последних событий начали серьезно подумывать про обустройство тайников. Бандиты могут наведаться, когда нас и не будет. Например, по наводке того же видмонтаса вскроют дом, и что? Прости, прощай, нажитое непосильным трудом. К тому же указать, где живем, доставит этому толстяку огромную радость. Причем даже говорить ног не надо. Достаточно пальцем ткнуть. Поговорили с Альгисом. Он, как всегда, вытер руки ветошью, обошел вокруг дома и, немного подумав, предложил. Смотрите, парни, у вас веранда на сваях. Под ней с давних времен лежат обрезки бревен и разная деревянная мелочь, которую надо бы пустить на дрова. Но у вас все руки не доходят, лентяи офисные. Залезайте туда, где-нибудь посредине разбирайте бревна и копайте яму, что-то вроде погреба. Метра два в длину, метр в ширину. И глубиной в метр полтора. В общем, как могилу. Крышку для этой захоронки я вам сделаю. Изнутри обошьем досками. Просмолим, загрузим, а сверху завалим бревнами и щепками. Можно туда ненужное оружие складывать. Консервы и еще что-нибудь. Одежду зимнюю или патроны, если лишние будут. Но это для долговременного хранения. Есть вариант где-нибудь в стране сделать, в лесу, например но там есть риск, что найдут, причем совершенно случайно. А тут даже если и полезут, вряд ли обнаружат. Как вариант. Айвор нагнулся и посмотрел под веранду. Робби, я туда не пролезу, придется тебе одному копать. Конечно, нашел экскаватор, я усмехнулся. Залезешь, помогу лопатой подтолкнул, если застрянешь. Ладно, до завтра, а сейчас поехали в город, может, разживемся чем-нибудь полезным. Кстати... Альгис хлопнулся по лбу. Вчера нашел пачку пластиковых хомутов, знаете, для проводов. Так вот, я по телевизору видел, что такими можно и руки связать. Возьмите, вдруг пригодится. И канистра захватите, попадут с машины, слейте бензин. Дробовики и Сайгу решили оставить дома. Айвор вооружился АР-15. Я еще вчера на нее коллиматор поставил и пристрелял. В багажник положил чехол с Ремингтоном. Набросали в мародерку побольше патронов, уложили два пакета сухопайком. Кто знает, вдруг до завтра застрянем. Пистолеты? Куда ж без них? Это теперь больше, нежели тщательно повязанный галстук в мирное время. Можно быть полуголым, но пистолет должен быть при тебе. Наш новый сосед Валерка начал переселяться с самого утра. Мотался как челнок, перегружая какие-то ящики, банки, канистры и прочие запасы. Как хомяк, ей-богу, полезное качество. Знакомство с его домашними отложили на вечер. Альгиз для них аккуратно вскрыл дверь соседней дачи, и у нас появились новые соседи. У них даже кошка есть. Ну все, Левка теперь оторвется по полной. Считай, пару дней дома не будет. Перед отъездом обсудили некоторые форс-мажорные вопросы, которые могли возникнуть хм, в плане нашей поездки, и уехали. Проезжая по дачам заметили, несколько семей активно сворачивали свои пожитки. И куда поедут, так и будут слоняться по Литве. Ну их к черту такие марафоны.